Глава 23. Что и требовалось доказать. Спокойно проговорила Юлия рамадановская скрипив на груди руки. Правда, Влад видел, что привычная маска невозмутимости на лице великой княжны пошла мелкими трещинами. Девушка сама не замечала, что улыбалась. «А я ведь вам говорила!» «Говорила?» — радостно воскликнула боярня Морозова, а ее сын важно произнес. Я не сомневался в его победе. И в этот раз вроде бы обошлось без травм. Тетя скольда тепло улыбнулась. «Ну аск, ну аск». От восторга Борис позабыл все остальные слова и только потрясал сжатыми кулаками. «Аскольд не перестает удивлять, да?» шепнула Владу Инна, все время стоявшая рядом с Беляковым. «Да», — ответил парень, — «он поразителен, невероятен. Я хочу в первых рядах наблюдать за тем, на какую высоту он сможет подняться». Гости на соседних трибунах возбужденно гудели. И то и дело можно было услышать обрывки чужих фраз или целые куски разговоров. а моя победа!» Признаю, это было грандиозно. В третьем туре я точно поставлю на этого простолюдина. Вам не кажется, что сейчас он победил с большей легкостью, нежели в школьном финале? Соглашусь с вами. Но вряд ли княжич Астраханский настолько слабее младшей княжной Выборгской. Неужели за столь короткий срок чемпионовой мудрости стал еще сильнее? О! «Мама, мама, он победил, победил!» Радостно подпрыгнул Яна в личной ложе об Оленских. «Не гоже великой княжне скакать, как молодой козочки тихо проговорила Надежда Григорьевна. «Но мама, разве это не здорово?» Не унималась ее вторая дочь, правда, прыгать перестала. «Здорово», — кивнула великая княгиня. «Важно показать, что алая мудрость — лучшая школа не только в науках, но и в других областях. а Аскольд потрясающе так легко справится с княжечем Астраханским. Скажи, Алиса». «Алиса?» Удивленно обратилась к старшей сестре Яна. Наследница рода Аболенских сидела в кресле молча и задумчиво глядела сквозь бронированное стекло. Вдруг она резко обернулась. «Мама, Аскольд почти мастер, а может быть, уже и мастер», внезапно воскликнула Алиса. «Верно», кивнула Надежда Григорьевна, не сводя глаз со своей старшей дочери. «Далеко не в каждом дворянском роду есть мастер». «И это тоже верно». «К чему ты так значительно говоришь об очевидных для всех вещах?» «А к тому, что Аскольд...» обладает впечатляющей личной силой. Более того, он еще и ставит на себя через этого своего управляющего. А стало быть, и денег уже имеет немало по меркам какого-нибудь захудалого рода. Так и есть, Алиса. Великая княгиня нахмурилась. «Я уверена», — продолжила наследница, «что не только наша СБ приглядывает за ним и в курсе, что у него какие-то дела с бывшими слугами уничтоженного боярского рода Изотовых. Кроме того, у него хорошие отношения с боярами Морозовыми». А еще он в интервью заявил, что хочет стать аристократом. И что? Ближе к делу, Алиса. Не всегда нужны такие длинные подводки. А то, мама, что ему скоро посыплются предложением о трилинейном браке, войти в какой-нибудь дворянский род, стать аристократом. Мелочь даже зазорным это не посчитает, цепившись в мастера с деньгами. А ты в будущего гуру. Ты все так же продолжаешь твердить очевидное. Вздохнула великая княгиня. Что ты предлагаешь? Нужны предложения? Едва не спылила Алиса. «Пожалуйста, мама. Нашему роду тоже не будет лишним еще один гуру. Ну а еще...» Она замялась. Еще наследнице подошел бы муж-претендент. Великая княгиня сверкнула глазами. Казалось, вот-вот и она выйдет из себя. Однако подобное поведение было не в характере великой княгини. Великой княжне оболенской не пристала выходить замуж за безродного Алиса. Ровным тоном проговорила Надежда Григорьевна. «А что до будущего гуру среди наших вассалов «Пожалуй, ты права. Стоит побеседовать с княжескими боярами. Кто из них будет готов отдать дочь за претендента? С какой стороны ни посмотри, стать мужем бояры не лучше, чем мужем дворянки». Сжав зубы, Алиса отвернулась. Девушка корела себе за вспыльчивость, но сдаваться она не собиралась. насколько определенно лучший жених, нежели кто-то из родственников. «Да, он сделал это». Радостно воскликнул Никита Сергеевич Арефьев, и два титов объявил результаты финального матча второго этапа всеимпирского турнира. «Ирина Александровна, наш лицей вновь будет представлять юго-восток Москвы на заключительном этапе». Сжав кулачки, обратилась секретарь первого заместителя директора к своему непосредственному начальнику. «Да», – загадочно улыбаясь, проговорила Шапочкина. «Аскольд Игоревич – большой молодец». Наблюдавшую эту картину младшая княжна Выборгская молча направилась к выходу из комнаты судей. Глава, дежуривший возле двери Дмитрий, один из членов учсовета, посмотрел на нее вопросительно. «Оставайтесь здесь», — равнодушно проговорила Троекурова, выходя в коридор. В коридоре перед выходом на арену дежурил Юрий. Встретившись взглядом с главой учсовета, он поприветствовал ее кивком. «Можете отдохнуть», — проговорила девушка. «Глава?» — не понял Юрий. «Вряд ли кто-то пожелает выскочить на арену. Я постою». «А, ну, понял». Едва заметно улыбнулся он. «Пойду ноги разомну и вернусь». Трикорова осталась в коридоре одна, но всего лишь секунд на двадцать, по истечении которых она увидела вошедшего в подтрибуное помещение чемпиона юго-востока Москвы. Девушка пошла ему навстречу. Он шел неторопливо и самонавольно ухмылялся. Нахал. «Суфья Антоновна, неугодное для вас свидание ликвидировано». Стокнув пятками кроссовок друг от друга и вытянувшись по стойке смирно, отчеканил он. «Вольно, сержант». Сама не ожидает себя такого, подыграла ему девушка. От лица командования объявляю благодарность. «Служу Аллой», — начал было он, а затем на полусловие оборвал собственную шутку и вновь посмотрел на нее своим самоуверенным взглядом. «Сам себе служу. Вас приглашаю насладиться арбузами, которые, надеюсь, княжич Астраханский удосужится мне прислать». Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Вздохнув, Троекурова покачала головой. «Я рада, что не ошиблась». «Спасибо, Аскольд Игоревич. Мне было бы очень грустно, если бы вы не прошли на финальный этап турнира. И дело отнюдь не в Юрия ивановиче Я не могу позволить очаровательной царице лицея грустить», — улыбнулся он. «Благодарю. И поздравляю с победой». Кивнула девушка, протягивая руку для пожатия. Без колебаний он преклонил колено и приложился губами к ее руке. Затем, как ни в чем не бывало, поднялся и, обойдя растерявшуюся Троекурову, направился к раздевалке. Итак, Второй этап пройден. До начала следующего этапа больше месяца. Финал всеимперского бойцовского турнира приурочен к празднику зимнего солнцестояния, а значит, всегда проходит 21 декабря. Весь вчерашний вечер меня поздравляли с победой. Да и сегодня, когда пришел в школу, бесконечный поток поздравлений продолжился. Ребята искренне радовались моему успеху. Правда, Яна чего то казалась весьма задумчивой, что для нее, в общем-то, не характерно. На перемене после первого урока в наш класс заглянул Дима из совета и пригласил меня на разговор с главой и ее заместительницей. Парень проводил меня прямо до дверей кабинета, но внутрь заходить не стал. «Приветствую, дамы». Поздоровался я с Алисой и Софьей. Кроме них в просторном кабинете никого не было. «Привет, Аскольд». Мило улыбнулась Аболенская. «Подровнял волосы? Неплохо». «Ну да». Вчера у Кати в гостях не пришлось звать уже знакомого парикмахера, чтобы вновь сбривать виски и даже самую малость ровнять брови. Но ну, а чего еще ожидать, бросаясь в огонь с концентрированной альтерой и без покрова? Эффект защиты несколько иной, так что часть волос пострадала, да и на открытых участок тела были мелкие ожоги. На лице я сразу и залечил ударной дозой все той же альтеры, а на теле потом обработали мазями, когда я был в гостях у Морозовых. Самое удивительное, школьная спортивная форма почти не пострадала, На ней появились только едва заметные подпалины. Определенно она стоит своих денег, хотя мой комплект не мешало бы обновить. «Доброе утро, Аскольд Игоревич!» Серьезным видом произнесла Трея Курова. Ни взглядом, ни жестом она не показала, что смущена моим вчерашним ответом на ее спонтанное рукопожатие. «Эх, а ведь вчера мне удалось выбить царицу лицея из колеи». «Чем обязан на этот раз?» Спросил я, сев напротив девушек. «Неужели княжич Астраханский прислал обещанные арбузы?» «Пока нет», — усмехнулась Алиса. «Но вчера перед уходом обещал ближайшие дни прислать. Так что ждем. А пока...» Она посерьезнела. «Прислали кое-что более важное. Пришло приглашение на традиционное чествование чемпионов Москвы. Оно пройдет вечером в эту пятницу. Кто организует?» Подобрался я. «Генерал-губернатор. Кто же еще?» Хмыкнула Боленская, внимательно наблюдавшая за моей реакцией. Софья тоже не сводила с меня глаз. «Вот как». Задумался я. «Намекаете, что мне ожидает первый в жизни серьезный светский прием?» «Именно», — кивнула Аболенская. «Но «Ну не переживай, мы обе тебя поддержим». «А зачем мне переживать?» «Напротив, я рад такой возможности». «А вот то, что вы вдвоем будете меня поддерживать, забавно». «Не думал, что на приемы можно приходить сразу с двумя дамами», — усмехнулся я. «Шутить изволите, Аскольд Игоревич?» Приподняла бровь Троекурова. Так как на приеме вы представляете не только себя, но и наш лицей, а приглашение пришло как раз на имя лицея, то директор Аллы Мудрости вправе предложить вам спутницу. Сам директор?» Удивленно посмотрел я на Алису. Почему-то девушка на миг смутилась, но быстро взяла себя в руки и ответила. «Отцу сообщили о результатах вчерашних поединков, и он рекомендовал меня в качестве твоей сопровождающей. А у меня есть персональное приглашение». Спокойно проговорил Троекурова. «Не только четверо чемпионов будут присутствовать на этом мероприятии». «Ясно», — кивнул я. Все встало на свои места. Правда, одно меня беспокоит. Я снова посмотрел в серьезные глаза царицы. «Скажите, Софья Антоновна, а ваш кавалер не будет против, что во время праздника вы станете отвлекаться, чтобы выказать мне поддержку?» Что-то странное мелькнуло в ее взгляде. «Удовлетворение? Тень победы?» «Николай Иванович не будет против», — равнодушно ответил Троекурова. «Хм. Такие же имя отчество у ее мастера, а посовместительствуйте у охранителя. Она на все приемы ходит с этим стариком, игнорируя существование молодых аристократов. Занятно получается, если я прав. В общем, аскольд». Вновь взяла нить разговора в своей прекрасной ручке Алиса. «Коль мы совсем разобрались, хотелось бы обсудить с тобой, как мы будем вести себя на приеме, чтобы не возникло казусов». «Внимательно слушаю», — отозвался я. Да мы так увлеклись обсуждением предстоящего приема, что мне пришлось к ним наведаться еще и на следующей перемене. Заодно все обсудить не успели. А после третьего урока мы нашей дружной компании одноклассников, как обычно, направились в столовую, где тоже в разговорах коснулись темы моего пятничного приема. Оказалось, подобный приемы, чествующие победителей второго этапа турнира, проходит повсеместно. Не обязательно в пятницу, конечно. Например, чемпионов великих княжеств Тверского и Казанского будут поздравлять в субботу. И в пятницу после школы, соответственно, Яна и Юля отправятся по домам ради такого важного события. Инна, к слову, тоже отправится на родину вместе со своей лучшей подругой. Сема приемов настигла меня и после уроков, когда я тихо-мирно направлялся через школьный двор к клубному корпусу, намереваясь пообщаться с юными инженерами. «Аскольд Сидоров, можно тебя на минутку?» Услышал я тоненький голос и, повернувшись, увидел милую мордашку с двумя черными хвостиками, торчащими из-под берета. Сама же лицеистка возволнованно выглядывала из-за ближайшего дерева. «Привет, Зина». Улыбнулся я девчушке, которая когда-то приглашала меня на школьный бал, но к тому времени я уже договорился сходить на него с Юлей Рамадановской. После этого Зина Смирнова из первого «Б» не раз подходила ко мне, чтобы поздравить с успехами в турнире. «Поздравляю тебя с выходом на финальный этап. Ты был великолепен». Чуть отведя глаза, проговорила девушка, когда я подошел к ней. «Спасибо». Добродушно ответил я. Обычно на этом моменте она говорит что-то вроде «Ой, мне пора», и наш разговор заканчивается. Однако сегодня в ее поведении сквозило нечто иное. Примерно как во время первого нашего разговора. На что-то решается? Аскольд. Девушка резко подняла на меня выразительные карие глаза. Мне в пятницу день рождения, и по этому поводу в субботу мой род организует прием. Будут родственники, наши сверстники и их родители из дружественных родов. Я очень хочу тебя пригласить. «Мне будет приятно, если ты придешь, а тебе, ну...» Займелась девушка. «А ты сможешь послушать живую музыку. Будет группа кадр». Она совсем смутилась и склонив голову, двумя руками протянула мне конверт, скрепленный сургучной печатью с гербовым круглым щитом. «Хм, моя основная работа, помимо улучшения своего сословного положения, это налаживание связей и обретение полезных знакомств. Пусть я и подружился с четырьмя княжными и одной боярыней этого мало». Знакомство даже на уровне дворян для меня среднее обнаружению воздуха на новой далекой планете. Да и к тому же нельзя класть яйца в одну корзину, как любят говорить в моем новом мире. Благодарю за приглашение, Зина. Тепло проговорил я, принимая из ее рук конверт. Почту за честь поздравить тебя с днем рождения в кругу твоих близких и друзей. Вот только остается два вопроса. Что дарить имениннице и кого с собой брать? Идти одному на прием, дурной тон.